Житие и чудеса святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Святые Косма и Дамиан, братья по плоти, были родом из Азии. Отец их был язычник, мать же по имени Феодотия, христианка. Прибывая по смерти своего мужа во вдовстве и проводя время в усерднейшем служении Христу, она всю свою жизнь посвятила на то, чтобы благоугодить Богу. И была она, как та вдовица, которую восхваляет апостол. Истинная вдовица и уединенно уповает на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь. Живя богоугодно сама, она научила тому же и возлюбленных детей своих, Косму и Дамиана, ибо воспитала их в добром наставлении веры христианской и в изучении божественных писаний, и наставила их на всякую добродетель. Придя в совершенный возраст, И утвердившись в непорочной жизни, по закону Господню, Косма и Дамиан были как бы два светильника на земле, сияющие добрыми делами. Они получили от Бога дар исцелений и подавали здравие душам и телам, врачуя всякие болезни, исцеляя всякий недуг и всякую язву среди людей, И изгоняя злых духов. Они подавали помощь не только людям, но и скоту, и ни от кого ничего не брали за сие. Ибо они делали все сие не ради прибытка, не для обогащения золотом и серебром, но ради Бога, желая через любовь к ближним выразить свою любовь к Нему. И не своей славы искали они этим врачевством среди людей, но славы Божьей. И исцеляли недуги для прославления имени Господа, даровавшего им такую силу врачевания. Они избавляли от болезней не столько травами, сколько именем Господнем, безплаты и награды. Туни во исполнении Христовой заповеди «Туни приястье, туни дадите». Посему они и получили от верующих наименование безмездных врачей и бессребреников. Пройдя так добродетельно поприще своей жизни, они мирно и благочестно скончались. Они прославились многими чудесами не только в течение своей жизни, но и по смерти, и суть теплые предстатели, и добрые целители наших болезней, душевных и телесных. О нестяжательности их и безмездном врачевании есть такое сказание. Некоторая женщина по имени Палладия в течение многих лет лежала на одре болезни и не получала никакой помощи от различных врачей. Услыхав о святых Косме и Дамиане, что они исцеляют всякие болезни, она послала к ним с просьбой, чтобы они посетили ее пред смертью. Святые, вняв всей просьбе, пошли в дом ее, и тотчас эта женщина по вере своей, получила исцеление через пришествие к ней святых врачей и встала здоровую, Слава Бога за дарование своим рабам таковой благодати исцелений. Из благодарности к своим врачам за сие благодеяние она хотела сделать им подарок, но они не брали ничего никогда и ни от кого, ибо не продавали Благодати, которую имели от Бога. Женщина вознамерилась умолить, по крайней мере, одного из них, чтобы принял от нее самый малый дар, взяв три яйца. Она пришла тайно к святому Дамиану и заклинала его Богом, чтобы он взял от нее эти три яйца во имя Святой Троицы. Дамиан, слыша имя Триединого Бога, взял от женщины этот малый дар ради той великой клятвы, которую она закляла его. Святой Косма, узнав потом об этом, очень опечалился и перед свою кончиною сделал завещание, чтобы не погребали Домиана возле него, ибо он нарушил заповедь Господню, и принял от женщины награду за исцеление. Святой Косма почила Господи, а с течением времени пришел час кончины и Дамиана, и он приставился от временной жизни к вечной. Люди были в затруднении, где погребать Дамиана, ибо знали о завещании святаго Космы, и не смели положить возле него брата его. В то время, как они недоумевали, внезапно пришел верблюд, который был прежде бесноватым и получил исцеление от святых. Он проговорил человеческим голосом, чтобы не сомневались положить Дамиана близко с мы. Так как он взял от женщины три яйца не ради награды, но ради имени Божие. Таким образом, честные мощи их были положены вместе в так называемом Феримане. Однажды во время жатвы один из жителей тех мест вышел жать на Ниву свою. Изнемогший от солнечного зноя и намереваясь отдохнуть, он пошел под дуб, лег и крепко уснул. Во время сна ему через открытый рот вползла змея. Пробудившись, земледелец сразу не почувствовал никакой боли, так что снова принялся за работу на своей ниве. С наступлением же вечера, когда земледелец пришел домой и после ужина лег на постель, то почувствовал страшную боль от того, что змея начала терзать его внутренности. Больной, не вынося страданий, стал кричать, чем пробудил от сна всех домашних. Последние, подойдя к больному и видя его страшное мучение, ничем однако не могли помочь. Они даже не могли понять, что это была за болезнь. Тогда больной, не получив никакой помощи от окружающих, прибег к скорым помощникам Косме и Дамиану и воскликнул «Святые врачи! Косма и Дамиан, помогите мне!» Святые тотчас поспешили со своей помощью. Больной крепко заснул, и во время сна изо рта выползла змея. Видевшие сие чудо ужаснулись и прославили святых угодников. Когда змея выползла, муж тот тотчас пробудился и с помощью святых бессребреников выздоровел совершенно. Был в том месте другой муж по имени Малх, Он жил близ храма святых врачей Космы и Дамиана в Феримане. Намереваясь отправиться в далекий путь, он повел свою жену к храму и сказал ей, «Вот я ухожу в далекий путь. Тебя же вручаю под защиту Косме и Дамиану. Оставайся дома, пока не пришлю тебе условленный знак о себе, который ты признаешь за мой. И если Бог...» восхощет, то пришлю тебе этот знак и возьму тебя к себе. Поручив таким образом жену свою святым, Малх отправился в путь. По прошествии нескольких дней дьявол принял образ некоторого знакомого человека и, придя к жене Малха, показал ей тот знак, на который указывал ей муж, говоря, «Пришлю тебе знак и возьму тебя к себе». Показывая ей сей знак, дьявол велел идти за ним, к мужу. «Меня, — сказал он, — прислал твой муж за тобою, чтобы привести тебя к нему». Женщина сказала, «Знак этот я знаю, но идти не хочу, ибо я поручена святым бессребренникам Косме и Дамиану. И если хочешь, чтобы я пошла с тобой к мужу, то пойдем со мной к храму святых. Возьмись за край алтаря и поклянись мне, что не причинишь мне на пути никакого зла. Дьявол дал такое обещание. И, подойдя с нею к храму, взялся за край алтаря и клялся, говоря, «Клянусь силами Космы и Дамиана, не причиню дорогою тебе зла, но приведу тебя к мужу твоему». Женщина, услышав клятву, поверила лживому бесу, бывшему в образе знакомого человека, и пошла за ним в путь. Обольститель же, взяв ее, завел в место пустое и непроходимое, и хотел оскорбить ее там и убить. Она, видя себя в крайнем бедствии, возвела очи к небу и возопила из глубины сердца к Богу, говоря «Боже, по молитвам святых твоих Космы и Дамиана, помоги мне и поспеши избавить меня из рук сего убийцы». И тотчас явились скорые помощники, святые бессребреники Косма и Дамиан. Дьявол, увидев их, оставил женщину и бежал, Поднявшись на высокий берег, он зринулся в пропасть и исчез. А святые, взяв женщину, привели в дом ее. Женщина, кланяясь им, говорила, «Благодарю вас, господа мои, что избавили меня от горькой погибели. Умоляю вас, скажите мне, кто вы, чтобы мне знать, кому воздавать благодарность до конца» жизни моей. Они сказали, мы, рабы Христовы, Косма и Дамиан, которым поручил тебя твой муж перед отправлением в путь. Потому мы и поспешили к тебе на помощь и избавили тебя по благодати Божией от дьявола. Слыша это, женщина упала на землю от страха и радости. Святые же, стали невидимы. И восклицала женщина, восхваляя и благодаря Бога и святых рабов его Косму и Дамиана. Придя в храм, она преподала со слезами к иконе святых и рассказывала всем о том, что было, как Господь явил к ней милость по молитвам своих угодников. Молилась же она такими словами. «Боже, отцев наших!» Авраама, Исаака, Иакова и семени их праведного. Ты угасил огненную печь для трех отроков. Ты помог рабе твоей фёкле на позорище. Благодарю тебя, что избавил и меня грешную от дьявольской сети через угодивших тебе Косму и Дамиана. Поклоняюсь тебе, творящему дивные, И преславные чудеса, и славлю тебя, Отца, Сына и Святаго Духа, во веки. Аминь. Трапарь без серебреника, святые без и чудотворцы Космо и Дамиани, посетите немощи наша. То неприясти, то не дадите нам. Кандак благодать приимши исцелений. Простираете здравие сущим в нуждах. Врачеве, чудотворцы преславней, но вашим посещениям ратников дерзости не зложите мир исцеляющие чудесы.